Картины свои Суриков писал по целым годам. Проносился слух, что он пишет какую-то картину, а мы с нетерпением ждали ее на выставке. При мне появилась его большая картина «Ермак». Как и все его произведения, она подавила меня своим суровым величием, мощью и жизненной правдой. в е р и л о с ь что так оно и должно было быть, как рассказано в картине. но краски казались черными и скучными. И странно, впоследствии в музее она убивала все картины своим колоритом. За этюдами к картине «Переход Суворова через Альпы» Василий Иванович Суриков ездил в Швейцарию. Помню, как он восторгался тамошней природой и победой человека над ней. Вот, говорит он, вылетаешь это из тоннеля тьмы, и прямо как будто в небо, в свет, на мост, а сбоку и внизу облака над бездной. Петербурга, куда ему приходилось приезжать по делам Академии художеств, Василий Иванович не любил. Тут в Петербурге, говорил он, живут одни чиновники, бюрократы, живых людей и живого дела нет. Они только бумажки пишут. Вот и в Академии... Соберутся и начнут говорить и говорить без конца, а потом еще заговорят по существу, как будто раньше разговор шел без всякого существа. А в искусстве делает как раз тот, кто ничего и не говорит-то. Приезжает как-то раз Василий Иванович в Петербург. Входит ко мне на выставку с чемоданом. Откуда спрашиваю и почему с чемоданом? «Ох уж этот мне Петербург!» — жалуется Василий Иванович. «Вот опять случилось, не доехал до места». «Как так?» «А вот как. Еду я с вокзала на извозчики. Доехали до Английской, а там около каждого дома стоят дворники и метут снег. Мой извозчик поехал и сломал метлу у первого дворника. А другие видят это?» И только извозчик подъедет к следующему дворнику, а тот его по шее, и третий, и четвертый. Все по шее-то, по шее. Ну, думаю, как бы они и меня не стали благословлять. Схватил чемодан, д да о сюда пешком и удрал. В погоне за натурой Василий Иванович Суриков стремился вперед неотступно, как охотник за дичью. И ничто не останавливало его на пути. Если натура подходила к его картине, он считал ее чуть ли не своей собственностью. Когда писал он Меньшикова в ссылке, то долго не мог найти женского типа для дочери Меньшикова. Вдруг видит на улице девушку. И именно такую, какая требовалась в его представлении для картины. Он идет за ней, пробует заговорить, но та пугается и почти бежит от него. Суриков не отстает и доходит до ее дома. Девушка вбегает в свою квартиру. Василий Иванович Суриков стучится в двери. Перепуганная девушка, видимо, рассказала о своем приключении. На стук выходит мужчина с явным намерением спустить решительного преследователя с лестницы. Но не таков Василий Иванович. «Что вам надо?» — спрашивает открывший дверь. «Мне нужна та девушка, что вошла сейчас в дом». «Для чего? Как вы смеете?» «А вот чтобы ее написать, это необходимо». Хозяин теряется. «Но кто вы? Для чего?» «Я Суриков, художник. Девушка необходима для картины, и ее другая заменить не может». Хозяин начинает что-то соображать, просит даже Василия Ивановича войти. Кончается это чаепитием, и в конце концов образ прекрасной девушки появляется на картине.